Старик уснул крепким сном, а она занялась приготовлениями к побегу, уложила в корзинку одежду для себя и для деда, в дорогу приготовила что похуже, как им бездомным странникам и подобало теперь, не забыла и палку, подспорье для его старческих ног. Но это было не все. Осталось еще в последний раз обойти дом.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 То счастье, которое, кажется, забрежжило сейчас. Ее маленькая коморка, где она так мирно спала и видела такие светлые сны, так тяжело, что туда нельзя даже зайти, нельзя окинуть ее признательным взглядом и поплакать на прощание. Там остались кое-какие-то вещи, жалкие безделушки,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 Эта мысль успокоила, утешила ее, и она пошла спать не с таким тяжелым сердцем. Ей снилось, как они с дедом бродят по прекрасным, залитым солнцем полям. Но все эти сновидения пронизывала смутная тоска по чему-то недостижимому, и она проснулась среди ночи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 и эти две-три минуты задержки показались им нескончаемыми. Наконец они ступили в коридор в нижнем этаже, где уже слышалось страшное, как львиный рык, храпение мистера Квилпа и его ученого друга. Ржавые засовы заскрипели, несмотря на все предосторожности. Но когда Нелл отодвинула их, дверь оказалась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 Было раннее июньское утро. Синего неба не омрачалось ни единым облачком, и оно сияло ослепительным светом. Прохожие на улице встречались редко. Дома и лавки были еще закрыты, и благотворный утренний ветерок веял над городом, словно дыхание ангелов. Старик и девочка шли сквозь эту блаженную тишину, полные надежды и радости. Вдвоем, снова вдвоем. Все вокруг было такое чистое, такое свежее. Ничто не напоминало им гнетущего однообразия жизни, оставшейся позади. Разве только еще больше подчеркивало его. Колокольни и шпили, такие темные и хмурые в другое время дня, сейчас искрились и светились на солнце. Невзрачные улицы и закоулки ликовали в его лучах, а небосвод, таявший в немыслимой высоте, слал свою безмятежную улыбку всему, что расстилалось под ним. Все дальше и дальше, стремясь поскорее выбраться из погруженного в дремоту города, уходили двое бедных странников, уходили сами, не зная, куда лежит их путь. Глава 13 Дэниел Квилп с Тауэр-Хилла и Самсон Брас с улицы Бевис Маркс в городе Лондоне Джентльмен, стряпчий Ее Величество при суде Королевской скамьи и гражданском суде в Вестминстере. Он же адвокат при канцлерском суде. Как ни в чем не бывало, мирно почивали каждый на своем месте до тех пор, пока стук во входную дверь, вначале скромный и осторожный, но постепенно превращавшийся в настоящую канонаду, залпы которой следовали один за другим почти без всякого перерыва, не заставили Квилпа принять горизонтальное положение и устремить в потолок бессмысленный сонный взор, ясно свидетельствовавший — о том, что вышеупомянутый Дэниэл Квилп услышал этот грохот и даже несколько удивился ему, но не счел это обстоятельство достойным своего внимания. Поверенные Ее Величество, Аттурни и адвокат, Солиситор, разные названия одной и той же должности, старая принятые в XVIII веке и новые, употреблявшиеся во времена Диккенса. И в первом, и во втором случае речь идет о юристе, готовившем дело, но не имевшем права непосредственно представлять в суде одну из сторон. Здесь Диккенс иронически называет сразу две должности, чтобы попышнее именовать этого, собственно говоря, очень незначительного юриста. Суд Королевской скамьи и Гражданский суд. Гражданские суды, руководствовавшиеся в своей деятельности обычаями, королевскими указами и прецедентами. Канцлерский суд. Гражданский суд, для которого источником права были приказы лорд-канцлера. Однако грохот не только не пощадил его дремоты, но даже усилился и стал еще назойливее, словно задавшись целью во что бы то ни стало помешать ему снова погрузиться в сон, раз уж он как-никак продрал глаза. И тогда мысль о том, что это стучат в дверь, медленно забрезжила в сознании Дэниела Квилпа, и он мало помалу вспомнил, что сегодня пятница, и что миссис Квилп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 И, увидев, что мистер Квилл уже успел облачиться в свой каждодневный наряд, поспешил сделать то же самое, причем ухитрился напялить сначала башмаки, а потом чулки, сунуть ноги в рукава вместо брюк и совершить еще кое-какие промахи подобного же рода, как это часто случается с теми, кто бывает вынужден одеваться в торопях и не может сразу прийти в себя после неожиданного пробуждения.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 — Откуда же мне это знать, сэр? — огрызнулся мистер Брас. — Откуда вам знать? — язвительным тоном повторил Квилп. А еще стряпчем называетесь. О, — Ху, болван! Не собираясь разъяснять Карлику, бывшему явно не в духе, что если кто-то другой потерял ключ, это никак не может способствовать умолению его Браса познаний в области юридических наук, сей ученый муж скромно спросил — а не оставлен ли ключ с вечера в его родной стихии, то есть в замке. Несмотря на твердые убеждения в противном, основанные на личных воспоминаниях мистер Квилп, был вынужден признать, что это вполне возможно, и ворча пошел к двери, где и обнаружил свою пропажу. Но только он дотронулся до ключа и, к немалому своему удивлению, увидел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 Повернув ручку двери, он рывком распахнул ее и, головой вперед, растопырив руки и ноги и, лязгая зубами от ярости, ринулся на того, кто стоял на крыльце с молотком, занесенным для очередной серии ударов. Однако ни отступления, ни мольбы о пощаде не последовало. Вместо жены мистер Квилл почутился в объятиях человека, который... Угостил его для начала двумя оглушительными тумаками по голове и двумя столь же крепкими в грудь, а когда удары посыпались уже без всякого счета, он понял, что находится в искусных и опытных руках. Нисколько не обескураженный такой неожиданностью мистер Квилп самозабвенно рвал противника зубами, лупил кулаками куда попало и тому удалось взять верх только минуты через две не раньше. Тогда и только тогда Дэниел Квилп, склокоченный и разгоряченной борьбой, увидел, что сам он валяется посреди улицы, а мистер Ричард Свивеллер исполняет вокруг него воинственный танец, справляясь время от времени, не угодно ли еще...